Глава 25. Далва могла бы уехать к своей семье. Там музыка постепенно вернула бы ее к жизни. Там она снова жила бы с Тулио, Элис, Элзой, Эуклидисом, Матеусом и Изадорой. А любовь была бы самой естественной частью бытия. Она могла бы заявить на Винансио в полицию, отправить его за решетку заставить заплатить за все, рассказать о его звериной жестокости всему городу, исповедаться священнику в том, что нельзя простить, получив отпущение за ненависть. Могла бы рассказать Авроре и услышать от нее нужные слова, ощутить любящие объятия. Могла бы найти новую любовь, родить ребенка и с ним на руках проходить мимо дома Алвисов демонстрируя свое возвращение к жизни. Могла бы переехать на другую улицу и никогда больше не проходить мимо шлюх. Могла бы обойтись без шрамов на пальцах. Могла бы отомстить, простить. Далва могла бы столько всего, если бы могла. Но смогла только то, что сделала. Со стороны легче придумать что-то получше но именно внутри, там, где не видно, бессилие занимает всё пространство. Далва осталась, перемалывала эту боль и питалась ею. Не могла не напоминать Винансию каждый день, каждую ночь, в любое время года, что он умер для нее в тот момент, когда убил их любовь. Ни слова, ни взгляда, ни крошки. Именно в его отчаянии, от того, что у него больше нет ничего от нее, Далва находила силы для страдания. А страдание было единственно возможной жизнью перед лицом того, что она потеряла. Люси была права, боль вызывает привыкание, одновременно поддерживая огонек жизни. Но не только боль держала Далву там. Любовь тоже забросила свой якорь. Подождем. Увидим, если бы Аврора была с ней в день, когда родился их свинансио сын, ничего бы не случилось. Никто тогда не слышал ни слова на эту тему из уст далвы. Она надолго замолчала. И именно за это беспокойное, тяжелое молчание зацепились некоторые пронзительные мысли, царапая, настойчиво заявляя о себе. «Если бы мать была с ней в тот день, когда родился сын, ничего бы не случилось». Далва могла понять мотивы Авроры. Она ни в чем не была виновата. Но всё равно боль не утихала. Накануне родов Далвы ее младшую сестру Элис укусил Скорпион. Она чуть не умерла. Вся семья была в ужасе и смятении, стараясь помочь девочке. Из-за этого Аврора отложила свой визит к Далве. Она осознавала опасное положение каждой из дочерей, но не сомневалась в том, что должна сделать. Элис сражалась со смертью, Далва — с жизнью. Аврора покорно приняла эти страдания. Ей хотелось дождаться внука, держать дочь за руку во время родов, прожить с ней те первые дни, когда все меняется навсегда. Все мерки переворачиваются. Незначительное становится во много раз больше. Нам неизвестно, какая из энергий, которые приходят в этот мир вместе с ребенком, любовь, страх, тревога, усталость, нежность, радость, боль, проявится первой. Все бродит и растет по мере развития каждой истории. Но даже в эти самые священные минуты неотвратимое не скроется. Случай поджидает нас. Лист, падающий с дерева, навевает воспоминания, нарушает ритмы равновесия. Два шага в сторону, и скорпион прополз бы мимо. Один сантиметр меняет всё. Расплетает последствия. Мы связаны невидимой нитью паутины. Скорпион, ужалив Элис, изменил жизнь Далвы. Когда Аврора выехала с Фазенды, Путешествие, еще несколько дней назад сулившее счастье, обернулось дорогой на Голгофу. Ей уже не познакомиться с внуком, он потерян навсегда. Она ехала разделить боль дочери, преодолевала километры пути, убеждая себя не опускать руки, сохранить присутствие духа, чтобы поддержать Далву и помочь ей справиться с горем от потери ребенка. Она вспомнила о животных, которых дочь с раннего детства приносила домой. О смелости, с которой та противостояла отцу, спасая зверушек. О холодных рассветах, когда с большим трудом она прогоняла дочь со двора, а та доставала теплое молоко, одеяло и коробки для своих подопечных. Часто она обнаруживала пахучие следы того, что гости провели ночь в спальне. Священный закон никогда не заносить животных в дом всё же иногда нарушался. Доброе непослушание, которое Аврора прощала, теперь уже некого устраивать. Она была бессильна. Думая, что может представить себе боль дочери, приехав, она увидела то, что способна выдумать только реальность. Дверь открыл Винансио. Обнял Аврору и заплакал, как ребенок. Он ничего не сказал, только вышел на улицу, пытаясь найти свое место в мире. Аврора вошла в комнату. Она едва узнала Далву. Там было только тело, одинокое, опустошенное от всего, что его когда-то наполняло. Без надежды. Кости, круги под глазами. Бледность в темноте зашторенных окон. Все пропитано заброшенностью. Аврора не пыталась утешить дочь словами. Она легла на кровать рядом с дочерью. Тела сплелись. Руки окутали далву материнским теплом. Оно могло вдохнуть немного жизни в еще не умершую плоть. Часы вечности. Аврора провела у дочери не один день. Постепенно открывала окна и раздвигала шторы, ставила цветы в вазы. С нежностью готовила еду, кормила дочь с ложечки. Она заметила, что Винансио и Далва больше не смотрят друг на друга, не прикасаются друг к другу. Между ними что-то произошло, что-то ужасное. Аврора не задавала вопросов. Подозревала, что здесь замешана ревность. Пригласила дочь погостить на Фазенде, рассказала, что нового у каждого из ее братьев и сестер, передала записки и рукодельные подарки, убеждала, что хорошо бы сменить обстановку, окрепнуть, пережить это все. Но Далва не захотела. Аврора не решалась уехать одна. Это был единственный аргумент для того, чтобы откладывать возвращение домой, но все напрасно. Она попыталась с помощью старых друзей разобраться в том, что произошло, задавала осторожные вопросы, но никто ничего не знал. До того, как все случилось, Винанси и Далву видели вместе в городе, влюбленных, веселых, всегда только вдвоем. Они ни с кем не общались, никому не ходили в гости. Им хватало друг друга. Люди видели, как растет ее живот становится большим, такая красивая беременная женщина. Далва и Винансио были счастливы. Пришла повитуха, роды прошли нормально, без осложнений. Родился пухленький, розовощекий мальчик с шевелюрой. Громко закричал, легкие были здоровы. О том, что случилось после, никто не знал. Именно старик Амин принес страшную весть, что они потеряли мальчика. Такое горе. Они не захотели ни с кем делиться своей скорбью. Никто не слышал о похоронах, никто ничего не заметил. Но день за днем окружающие становились свидетелями помешательства Винансио. Далва в городе не показывалась. Она заперлась дома — А тем, кто пытался хоть как-то утешить ее, просто не открывала дверь. Пронзающее сердце трагедия. Собираясь домой и переживая из-за того, что оставляет все в таком хрупком состоянии, Аврора обняла дочь и еще раз спросила: "Точно не хочешь поехать со мной?" Далва покачала головой. Она не поедет. Тогда я не буду задерживаться. Вернусь, как смогу. Бог с тобой. Пусть он даст тебе сил, дочь моя. И только в этот момент, впервые за все время, Аврора услышала голос Далвы. «Бог, мама, Бог мне ничего не дает, лишь отбирает». Слова Далвы поразили Аврору, будто удар молнии. То, что она услышала от дочери после долгого молчания, причинило ей невыносимую боль. Отказаться от Бога значит обречь себя на бесконечное одиночество. Ей хотелось найти чудесные слова, восстановить дружбу между ними. Но перед лицом отчаяния от потери ребенка слова превращаются в нелепые буквы без смысла, которые и сама жизнь не может прояснить. Это был бы долгий разговор. Настало время уезжать. Нельзя было больше задерживаться в доме Далвы. Но то, что она хотела сказать дочери, Аврора обдумывала всю обратную дорогу. «Далва, дочка, мне трудно представить, что все через что ты проходишь, есть воля Божья. Проблема не в Боге, а в том, что мы о нем выдумываем». Люди слишком уверены в желании их Бога. Думаю, что некоторые даже создали Бога вместо того, чтобы быть созданными им. Бога не придумывают. Бога чувствуют. Он — объятие сильных и нежных рук, убаюкивающие нас в бушующем море. Согрей свое сердце в этом объятии. Дыши с ним. Бог — не пристанище уверенности, но лишь... Немного надежды. Я твоя мать. Желаю для тебя того, что приносит благо мне. Я чувствую Бога каждый день. Я нуждаюсь в Нем. Молитвы свободно текут сквозь меня. Мне радостно находить Бога в других. Я вижу ласку Его рук в стольких местах, сглаживающую столько вещей. Действительно вижу. И знаю что это совсем не усмиряет бушующее снаружи море. Так трудно существовать, зная все, что мы знаем о существовании. И в то же время не зная, что нас ждет через мгновение, не имея возможности по-настоящему защитить тех, кого мы любим сильнее всего. Это наша выдумка — считать, что Бог всемогущ, дочка. Попроси Бога дать тебе способность летать. Даже он не сможет этого сделать. Пришлось бы дать тебе крылья, превратить в птичку, и тогда это была бы уже не ты. И он был бы не богом, а крёстной феей, которая превращает мышат в лошадей, а тыквы в кареты. Это значит изменить природу вещей, создать другие формы. А будучи богом, он не может изменить то, что сам сотворил. Представь, если бы мы заставляли Бога переделывать всё заново, пока не получится хорошо. Так мне приходится делать на Фазенде с Бенедитой. Но это путь в никуда. Трудно человеку, который полагает и располагает здесь, на земле, понять, что Бог существует не для исполнения наших желаний и не для того, чтобы следить за каждым нашим шагом, считать наши грехи, требовать от нас того, чего мы не можем дать. У Бога другие счеты. Я не беспокоюсь о том, чего Он хочет от меня. Буду я еще об этом беспокоиться. Когда Бог чего-то хочет, Он устроит всё так, как никто другой. Я больше размышляю о том, чего я хочу от Бога. Просить Бога избавить нас от страданий — все равно, что просить Его дать нам возможность летать. Но мы продолжаем просить, а потом злимся на беднягу. Страдание неизбежно, как смерть, и также неоспоримо. Иногда оно поистине беспощадно. Некоторые люди раз за разом проходят через невыносимые испытания. Страдание часто обрушивается на человека несправедливо из-за нехватки вещей, непонимания и становится невыносимым в жестокости потери ребенка. Это его самое страшное лицо. Далва, я даже не могу представить размеры твоей боли. Ведь я никогда не смотрела в глаза настоящему страданию. Я умираю от этого понемногу. Молюсь за тебя. Молюсь за себя. Яростно прошу Бога только об одном — помочь справиться. Проси ты, дочка, проси сил, чтобы выдержать. Мы живем, борясь с дилеммами — быть или сдаться, что хорошо, а что плохо, правильно и неправильно, смерть и жизнь. Эти вещи неразделимы. Где болит, там же пробегают и мурашки. Мы становимся цельными или разбиваемся в теле, в любви и в свободе. Поэтому проси, чтобы добро справилось со злом. Я сказала, что Бога нужно чувствовать, а сама не перестаю говорить. Знаю, я немного выдумываю, пытаясь угадать, что может облегчить твою боль и пытаясь что-то сделать. Я хочу омыть твои ноги теплой водой, порадовать тебя хорошей едой, мягкой постелью, лаской, пока не уснешь. Это все, что может сделать мать, даже со всей своей любовью. Бог, мать. Он тоже страдает от бессилия, но он всегда рядом, готовый к бессонным ночам, чтобы не оставлять нас в одиночестве. Не знаю, что случилось у вас с Финансио. Не знаю, что с моим внуком. Обещаю не бередить твою рану, требуя откровенности. Когда захочешь поговорить, всегда знай, я тебя выслушаю. Я здесь, дочка. А пока доверяюсь планам Бога. Он приводит все в движение. Отдыхай, открывай окно каждое утро, впускай немного солнца, приноси домой цветы. С любовью твоя мама. После того, как эти мысли оформились в письмо, Аврора захотела вернуться, чтобы ухаживать за Далвой. Но дочь попросила оставить ее одну. В ее голосе что-то изменилось. Добро начало справляться со злом.